Глава 9. Шаги доносятся сзади. Я лежу на боку. Если приоткрою глаза, то я ведь не выдам, что уже проснулась. Звук приглушенный, и у меня складывается впечатление, что за спиной кто-то бродит. Кем бы ни был незваный гость, подходить к постели он не торопится. Я приоткрываю глаза. Я ослепла? Мало мне проблем с памятью. С памятью, кстати, все в порядке. В смысле, я помню вчерашний день, помню, как очнулась от вылитой на меня ледяной воды, как, пройдя через зеркало, оказалась на побережье, как меня нашел Гаррет, как мы поженились. Ничего, что было до обморока, я не помню. Проморгавшись, я понимаю, что я зря испугалась за глаза. Просто в комнате очень темно. На язык просится непривычно темно. Но когда я пытаюсь вспомнить хоть что-то про привычки, весок простреливает болью. За спиной шаги. Кто бы там ни бродил, угрозы я не чувствую. Кто здесь? Я приподнимаюсь на локте, оборачиваюсь. В темноте я вижу только силуэт. Резкое движение — Словно гость не ожидал услышать мой голос и сейчас обернулся. Я все еще не могу рассмотреть визитера. Я даже не могу понять, он это или она. Почему-то мне кажется, что это не Бетти. Она бы не испугалась оклика. Одеяло тяжелое, и я выпутываюсь не сразу. Фигура успевает попятиться и выскользнуть в будуар. Гнаться бессмысленно. Я рискую напороться на угол мебели. Но я, выставив руку, прохожу туда, где должен быть дверной проем. Створки, похоже, распахнуты. Впереди вспыхивает голубое сияние. Призрачный свет очень тусклый, но его хватает, чтобы я успела понять, что ошиблась. Я останавливаюсь не перед будуаром, а уже проскочила его и стою в проеме, ведущем из будуара в кабинет. В глаза бросается рабочий стол. Что-то округлое на нем, и свет гаснет. Я оказываюсь в кромешном мраке. На плечи наваливается холод. Под одеялом я лежала в свадебном платье, без плаща. Шагов я больше не слышу. «Хей!» hey. Я чуть повышаю голос, прислушиваюсь. И снова шаги. «Звали графиня?» В гостиной появляется золотая искорка. Ее хватает, чтобы подсветить кончик лучины и лицо тетушки Хлои. Мне зябко. Я обхватываю себя руками. В подсвеченном снизу лице служанки, выступающей из мрака, есть что-то жутковатое. Я с некоторым усилием удерживаю себя на месте. Хочется сбежать и позвать на помощь, но это глупо. Если бы тетушка собиралась мне навредить, она бы навредила. Тётушка, что ты делала сейчас в моей комнате? По времени складывается идеально. Она вышла в коридор и сразу же откликнулась. Иначе, как она вообще оказалась в коридоре? Не сидела же она под дверью? За окном глубокая ночь. В это время люди спят. Графиня! «Я вошла, потому что мне послышалось, что вы зовете. «Странно. Если бы она хотела скрыть, что была у меня, то зачем выдала себя? Если скрыть не хотела, то зачем этот маневр с коридором?» «Нет, тетушка. Я проснулась и слышала, как ты ходишь рядом». «Помилуйте, графиня. Я бы не осмелилась вас тревожить. Чай, сон приснился?» Я способна отличить сон от Яви. Неужели мне померещилось? Продолжать настаивать, подозреваю, бесполезно. Тетушка будет стоять на своем. К тому же я не могу с абсолютной уверенностью утверждать, что за спиной бродила именно она. Я же не видела. Тогда почему ты не спишь? Что ты делала в коридоре? Рассвет близится, и я шла растапливать печь. Милостью графа... Мне позволено жить в хозяйском крыле, леди. Звучит логично. Вот как. «Графиня, замёрзните же!» Вздыхает служанка и впрямь как заботливая тетушка. Только в отцветах лучины ее взгляд мне снова кажется тяжелым, колдовским. Должно быть, мне померещилась сосна. сна. Я лгу. В том, что кто-то бродил по спальне, я уверена. Тетушка, скажи, как рано обычно встает граф?» «Не рано, графиня». «Вы уж не мерзнете, отдыхайте. Хотите, я вам горячего отвара принесу?» «Хочу». «Вряд ли я смогу уснуть. Сколько я уже проспала?» «Забылась я задолго до заката, а сейчас, если верить тётушке, уже близится рассвет». Она кланяется и выходит». Уносят искорку горящей лучины с собой. Какое-то время я прислушиваюсь к воцарившейся тишине. Если по комнате бродила не тетушка Хлоя, то кто? Холодно. Я на ощупь пробираюсь в спальню. Широкая кровать занимает центральное место у дальней стены. По пути я все-таки сбиваю то ли пуфик, то ли стул. Я дотягиваюсь до края кровати и поспешно забираюсь под одеяло. Получается, что дом не отапливают? В смежную дверь раздаются два негромких удара. Я легко могу представить, как граф стучит костяшками пальцев. «Даниэла, все в порядке?» — Раздается его голос. Я слышал шум. «Доброе утро!» — откликаюсь я. Я неловко встала и что-то уронила. «Я вас разбудила, Гаррет? Прошу прощения!» «Нет, я уже не спал, не беспокойтесь». «Врет?» «Магическое сияние бледно-голубого света превращает кромешную тьму в густой сумрак, в котором я могу разобрать, что смежная дверь открыта, и в проеме возвышается город «Может, я слышала его шаги?» «Я ведь лежала на боку спиной к смежной двери, и звук исходил от нее». «Но зачем тогда город прятался в коридоре?» Я отмечаю, что Гаррет затянут в мундир. Либо он не спал, либо оделся меньше, чем за минуту, либо спал в одежде. Раз уж он здесь... Кажется, я должна вам кое в чем признаться, Гаррет. Чем быстрее я расскажу про свое беспамятство, тем лучше. Я чувствую собственную уязвимость, и пульс начинает чистить. Мне неловко признаваться в чем-то настолько личном. Но иначе нельзя. А что, если рыжуха причастна к моему беспамятству? Сомнительно, но исключать эту версию нельзя. Даниэлла? Гаррет останавливается. Я надеюсь, посторонних ушей в спальне нет. Признаться, я не хотела выходить замуж. До сих пор я не задумывалась, что произошло в комнате, где я очнулась от порции ледяной воды в лицо. Возможно, именно в первых воспоминаниях есть ключ к разгадке, что со мной произошло, но слишком много вопросов. Если думать обо всем, о чем нужно, мозги вскипят. Я запинаюсь, подбирая слова, а муж, кажется, очень по-своему интерпретирует мою запинку. Он отступает на шаг и в доверительном жесте поднимает руки. Гарет в перчатках. Не снимал не только мундир, но их? Даниэла, пожалуйста, не беспокойтесь. Я понимаю, что вы не готовы к супружеской близости и не стану вас принуждать, сколько бы времени вам не понадобилось. Его обещание. Звучит великодушно, но не исключено, что кроме заботы обо мне за обещанием скрывается расчет. Положение семьи бедственное. Тут бы насмерть не замерзнуть или с голоду не помереть, а не о наследниках думать. Я не помню, что произошло утром. Я очнулась на полу в окружении людей, которых я не узнавала. Все вокруг меня называли Даниэллой и были уверены, что мой обморок как-то связан с моим нежеланием стать вашей супругой. Я не помню ничего, что было до обморока. Нас прерывает тетушка Хлоя. Ее голос раздается из гостиной. «Графиня, ваш отвар!» Тетушка зовет Гаррет, и, не дожидаясь, когда она придет, выходит ей навстречу. Он возвращается без нее, зато с подносом. Гаррет перехватил тетушку в гостиной. Я старалась говорить негромко, Вряд ли она могла слышать мое признание из гостиной через кабинет и будуар. Я выбираюсь из-под одеяла, чтобы забрать отвар, и холод тотчас напоминает о себе. Гаррет ставит поднос на ближайшую тумбочку, подбирает с пола меховой плащ и набрасывает мне на плечи. Я невольно улыбаюсь заботе. Мы встречаемся взглядами, и Гаррет отдергивает руку. Он подает мне отвар и отсаживается на пуфик я делаю глоток и продолжаю то что господин пеггер мой отец я поняла из разговора слуг его имя я услышала от вас свое имя Даниэлла, я не ощущаю своим его я тоже не помню услышала от слуг в чем я точно не собираюсь признаваться так это в том что у меня в голове всплывают очень странные картины не имеющие никакой связи с окружающей действительностью. Те же электрические обогреватели. Даниэлла? Да. Я прячусь за чашкой. Вы сказали, что ничего не помните, а потом вы сказали, что до обморока не хотели становиться моей женой. Так считали окружающие. Я не помню. Я подозреваю, что могла с собой что-то сделать. Тяжелая, страшная догадка. Еще тяжелее решиться поделиться ею с Гаротом. Я сожалею, что стал причиной ваших страданий, Даниэлла. Ну вот, он понял меня неправильно. Совсем нет, Гарот. Говоря откровенно, дома ко мне не были добры. Господин Пеггер, зная вашу ситуацию не позволил мне даже сменного белья с собой взять, зато позволил поднять на меня руку. Не знаю, о чем я думала раньше. Возможно, верила страшилкам, которые ходят о Северном графстве. Слуги в доме им точно верили. Сейчас я вижу разницу и понимаю, что мне повезло стать вашей женой. Я постараюсь оправдать ваше доверие, Даниэлла. Получается, визит в родительский дом для вас... Простите... Я с трудом представляю, каково это — остаться без воспоминаний. Между нами повисает неловкость. Я отчётливо вижу, что Гарретт не знает, как реагировать. А еще он наверняка подумал, что мне потребуется консультация врача. А это... деньги, которых нет. «Мне безразличен визит», — заверяю я. «Полагаю...» Посетить господина Пеггера будет полезно? Даниэла, В его голосе появляются нотки вины. Я рассчитываю на преданное, которое обещал господин Пеггер. Не нужна эта встреча. Я пойду с вами и постараюсь повлиять на господина Пеггера, но ему не нужно знать, что я потеряла память, хорошо? Он использует факт против вас. И если не секрет... «Какой у господина Пеггера интерес выдать меня за вас, Гаррет?» «У меня ребус не складывается. Какой смысл создавать связь двух родов через брак и тут же рвать отношения через обман с преданным?» «Насколько я понял, господин Пеггер намерен воспользоваться привилегиями, которыми я, как аристократ, обладаю по закону. Обман с преданным не стыкуется с намерением сотрудничать. Вот как?» Гаррет пожимает плечами. «Не знаю, сколько мы сидим напротив друг друга. Я замечаю, что призрачный голубой свет погас, но в спальне больше не темно. За окном занялся рассвет». Молчание затягивается, и Гаррет поднимается. Даниэла, еще очень рано, а завтра будет непростой день. Почему бы вам не отдохнуть?» Да. Какой отдых! Я дожидаюсь, когда Гаррет выйдет и закроет за собой дверь. Выжидаю с минуту и поднимаюсь. Уже достаточно рассвело, чтобы ориентироваться в пространстве. Шаги, которые меня разбудили, оборвались в кабинете, и в кабинете я видела сияние. Поэтому, войдя и бегло осмотревшись, я совершенно не удивляюсь при виде ждущего меня на пустой столешнице угольно-черного конверта. Незваный визитер не пожелал мне представиться, но оставил сообщение. «Демонов любитель эпистолярного жанра». «Безопасно ли открывать конверт?»